Глава 56. Шаул ничего не понял из слов, которые Селена прошептала ему на ухо. Это была дата, число и месяц. К какому году они относились? Или к этому? В этот день Селена рано утром покинула замок и вернулась лишь поздней ночью. Год назад, еще будучи в индовьере, В этот день она попыталась бежать. Эта же дата была связана с гибелью ее родителей 10 лет назад. Шаул еще долго стоял на пристани. Он смотрел, как уменьшаются паруса отплывшего корабля. И думал, думал, думал о странной дате. И не только о ней. Почему Селен рассказала ему о ключах Верда и не сообщила никаких подробностей? Разве может быть что-то важнее, чем ужасающая правда о короле, которому он служит? Ключи Верда пугали Шаола, однако их существование очень многое объясняло. Прежде всего, громадную силу короля. Его путешествия, в которых таинственным образом погибал весь сопровождающий его отряд. Сила Кейна теперь тоже получила свое объяснение. Даже странная тьма, которую Шаол однажды увидел в глазах Пирандгона каким-то образом была связана с ключами Верда. Но рассказав ему все это, знала ли Селена, с чем оставляет его? Что ему теперь делать? Какое решение принять? А уехав в Ангель, он вообще лишится возможности действовать. Если только... Если только он не найдет способа задержаться в Рафтхолле. Шаол обещал отцу вернуться в Аньель. Но ведь он не сказал, когда это произойдет и отец не потребовал от него называть срок. Он найдет зацепку. Только не сегодня, завтра. Завтра он тщательно все обдумает, а сегодня... Вернувшись в замок, Шаол прошел в покое Селены. Она так и не навела порядок на письменном столе, где по-прежнему громоздились книги и бумаги. Но в них не было ни слова о той дате. Шаол проверил ее завещание, однако оно было подписано несколькими днями позже. Тишина и пустота ее спальни становились невыносимыми, грозя поглотить его. Шаул уже собрался уйти, когда в углу стола обнаружил стопку книг, наспех прикрытую бумагами. Это были генеалогические карты и многочисленные королевские хроники. Когда она успела притащить их сюда? Вчера вечером их точно не было. Может, в них он найдет подсказку? Шаул посмотрел на годы. Селена собрала хроники за последние 18 лет. Шаул принялся их листать одну за одной. Ничего примечательного. Он добрался до тома, описывавшие события десятилетней давности. Этот том был значительно толще остальных. Капитан не удивился, ведь 10 лет назад король начал свои завоевания. На всякий случай Шаул решил посмотреть записи, связанные с датой, названной ему «Селеной». Едва начав читать, он похолодел. Сегодня утром король Орлон Галатиний, его племенник и наследник Раэс Галатиний и жена Раеса Эвалина Ашерир были найдены злодейски убитыми. Орлона убили в постели его дворцовой спальни в Оренфе, а Раэса и Эвалину в спальне их загородного поместья близ реки Флурин. О судьбе Аэлины, дочери раяса и Эвалины, ничего не известно. Шау схватил книгу с генеалогическими картами, но, может, где-то были представлены родословные королевских домов Адарлана и Тиросена? Может, Селена пыталась ему рассказать, что ей известна правда о событиях десятилетней давности? Может, она знала, где все эти годы скрывалась исчезнувшая принцесса Айрина? Или Селена была свидетельницей злодейского убийства? Шаол принялся рассматривать генеалогические карты. Потом вспомнил имя, написанное выше имени Айлины – Эвалина Ашерир. Ашерир. Эвалина ранее была принцессой Виндалинского королевского двора. Виндалин был ее родиной. Трясущимися руками Шаул раскрыл другую книгу с генеалогическим древом Виндалинской королевской династии. Там, на последней странице, было написано имя Айлины Галатинии Ашерир, над ним имя Эвалины Генеалогическое древо велось по женской линии, а не по мужской. По женской, потому что... Шаул заглянул в начало дерева и увидел имя Мэбы, далекого предка Аэлины по женской линии. Мэба была одной из фейских королев-сестер. Их было три – Маева, Мора и Мэба. Мэба – самая младшая и самая красивая. После смерти она стала богиней. Ныне ее знали как Денну. Богиню Охоты. Шаола пронзила воспоминания. Утром в день Ильмаса на торжественной службе Селена очень смутилась, когда девочка, наряженная Денной, вручила ей золотую стрелу. Стрелу Денны. Стрелу Мэбы. Шаола вновь стала разглядывать генеалогическое древо. Новым ударом были вспомнившиеся слова Селены. «Мои далекие предки по женской линии принадлежали к народу Фэ. Шаол оперся о край стола. «Нет, такого просто не могло быть!» Он подвинул к себе раскрытую книгу хроники и прочитал запись, сделанную на следующий день. Сегодня стало известно о смерти Айлины Галатинии, наследницы Террасенского трона. Она была убита ночью. Ассасин, расправившийся с ее родителями, утверждал, что убил всех троих, включая и Айлину, Однако тело Аэлины на месте, убийства, найдено не было. Скорее всего, тело наследницы сбросили в реку, протекающую невдалеке от поместья ее родителей. Однажды Селена вскользь рассказывала, что Арабин ее нашел. Нашел озябшую, полуживую, на берегу реки. Шоу сделал новое предположение. Назвав дату, Селена косвенно дала ему понять, Что ей по-прежнему не безразлична судьба Террасена и. В самом верху страницы с генеалогическим древом Ашериров, торопливым почерком было нацарапано стихотворение. Обычно так делают школяры, когда им нужно что-то выучить наизусть. Глаза Ашериров небесная голубизна, золотое окаемление, Глаз не было прекраснее во все века творенье. «Небесно-голубые глаза с золотистыми ободками!» Шаул сдавленно вскрикнул. Он столько раз смотрел в эти глаза и, получается, ничего не замечал? А как его злила привычка Селены отводить взгляд? Единственное доказательство ее истинного происхождения, которое не спрячешь от короля. Селена Сардатин не находилась в сговоре с Айлиной Ашерир-Галатинией, потому что Селена Сардатин — Сама была Аэлиной Ашерир-Галатинией, законной наследницей Террасенского трона, королевой Тирасена. Селена Айлина галатиния не легендарная, а живая угроза Адарлану, единственная, кто способен собрать армию и выступить против Адарланского короля, узнавшая о тайном источнике королевской силы и стремящаяся уничтожить этот источник. И Шаол, Не далее, как сегодня, отправил Селену в руки ее могущественных потенциальных союзников. Отправил на родину ее матери, где правит ее дядя, в страну трех фейских королев. Селена была исчезнувшей королевой Терасена. Ноги отказывались держать Шаола, и он опустился на колени. Конец второй книги. Текст для вас читала Сильвана. Услышимся в следующей книге.